Глава 59. День выдался очень насыщенным. Мы с Тонией обошли почти все магазины, стараясь выбрать самое лучшее. Я составила список и постоянно сверялась с ним, чтобы ничего не пропустить. Спасибо подруге, успешному ательеру. Она так увлечённо рассказывала о своём детище, что я заинтересовалась этим бизнесом. Даже подумывала и себе открыть гостиницу. Кто мог подумать, что эти знания пригодятся мне в совершенно удивительных обстоятельствах? Вообще, гостиничный текстиль можно разделить на несколько категорий. Это постельные принадлежности, подушки, одеяла на матраснике, пледы, постельное бельё, наволочки, простыни, пододеяльники, текстиль для ванной комнаты, полотенца, банные коврики, халаты, тапочки, декоративный текстиль, шторы, покрывало, декоративные подушки и остальные симпатичные штуки. Именно они будут придавать интерьеру уют. Мы начали с выбора постельного. По правилам гостиничного бизнеса требовалось иметь три полных комплекта постельного белья для каждого номера гостиницы. Поэтому нам и пришлось обойти не один магазин, чтобы купить достаточное количество комплектов. Так как я предполагала обустроить в постоялом дворе 20 номеров, то мне понадобилось 60 комплектов. Три из них будут класса люкс, 9 двухместных номеров «Стандарт» и 8 одноместных номеров для путешествующих в одиночку постояльцев». «Но зачем столько?» — изумилась Тония. «Рене, это очень много. Такая трата денег». «Давай я тебе объясню». Я подмигнула ей. «И ты поймёшь, что ничего лишнего я покупать не собираюсь». Один комплект белья для использования, второй для хранения, а третий для стирки. Если у нас будет такой запас, то это позволит дольше сохранить постельные принадлежности в хорошем состоянии. Ведь бельё теряет внешний вид от чрезмерных стирок. Плюс номера всегда будут готовы к приёму гостей. Теперь тебе стало ясно, для чего нам столько комплектов? «Да», — кивнула девушка с уважением, глядя на меня. «Ты такая умная». Я бы никогда не додумалась до этого. «Ничего, вот мы с тобой походим по магазинам, и ты многому научишься», — пообещала я, поворачивая к большому торговому ряду с несколькими лавками текстильной галантерии. «А теперь давай купим красивые шторы». Сначала я решила приобрести однотонный тюль без рисунка, что считалось нормой для гостиниц. Нейтральный, белого цвета или цвета шампань, Он не должен был бросаться в глаза. Но, увидев белоснежный ажурный тюль, я моментально влюбилась в него. Он так хорошо подойдёт к моему стилю Прованс. К шторам в гостиницах всегда предъявляются высокие требования. Мало того, что они должны быть красивыми, но ещё хорошо справляться с защитой от солнца и посторонних взглядов. Так как я выбрала для своей гостиницы небесно-голубой и нежно-оливковой, то и шторы нужно было выбирать соответствующих цветов. На окнах, расположенных с теневой стороны, красиво будут смотреться ткани в голубых тонах. А вот на солнечной стороне можно повесить шторы оливкового цвета. Оплатив несколько рулонов плотного льна в нужных мне цветах, я попросила, чтобы их доставили на почту. После этого мы отправились в швейную мастерскую, где договорились о пошиве халатов и формы для персонала. Осталось найти работников, чтобы портниха сняла с них мерки. Халаты для постояльцев шли универсального размера — 52-54. Хорошенько поразмыслив, я пришла к выводу, что одной горничной будет недостаточно. Если мой размах — 20 номеров, то их должно быть две, так как за смену одна горничная должна убирать около 16 номеров, плюс уборка остальных помещений. Да, нужно две девушки. Портниха с интересом изучила мои наброски. В них я попыталась адаптировать современный костюм горничной под ту моду, которая царила в Вестинессе. Хотелось сделать её какого-нибудь интересного цвета, например, тёмно-красного или синего. Но подумав, я отказалась от этой идеи. Всё-таки девушкам придётся и растапливать камины, и мыть пол, Но выглядеть они тоже должны красиво. Ведь для каждой девушки это важно. «Леди Браунинг, украшать платье горничной недопустимо», — осторожно сказала парниха, госпожа Эвансон. «Шёлковые чулки, самая маленькая брошка, туфли на каблуках — это уже повод для увольнения». «Не в моём случае», — сказала я, давая понять, что менять своего решения не собираюсь. «Вряд ли и сами горничные захотят работать в туфлях на каблуках. А вот сделать форму более стильной...» «Стильный?» Госпожа Эвансон удивлённо приподняла брови. «Элегантный», — поправилась я. «Чтобы форма была элегантной, можно применить вышивку. Например, название моего постояло во двора. А ещё яркие окантовки на воротниках и карманах. Можно сделать отвороты, манжеты». Главное, побольше карманов, в которые девушки могли бы класть нужные мелочи. «Что ж, это ваше право». Портниха больше не стала возражать и обратила своё внимание на форму повара. «Что это?» «А это для моего повара», — с гордостью ответила я и спросила. «Кстати, вы не знаете, где можно заказать вот такие пуговицы?» На рисунке был изображён классический поварской китель. Белая куртка с длинными рукавами и двумя рядами кнопок или специальных поварских пуговиц, которые назывались пукли. Отдельно я нарисовала такую пуговицу в увеличенном размере. «Я знаю, где заказать пуговицы, но не пойму, зачем такая странная форма». Госпожа Эвансон приложила к глазам лорнет. «Непонятная штуковина, скажу я вам». «Очень удобная штуковина», — скажу я вам. Я шутливо повторила за ней. Если вдруг ткань кителя загорится, или повар опрокинет на себя горячую жидкость, на то, чтобы снять его, понадобится не более пяти секунд. Да и вообще, как вы успели заметить, на кителе двубортный перед. С этими пуговицами будет очень просто перестегнуть его на другую сторону, если повар испачкается. Если вы внимательно посмотрите, у пукли больше общего с запонкой потому что ни та, ни другая не пришиваются к одежде. Застёгиваются они очень просто, продеваются через две петли. «Как любопытно!» — Портниха внимательно выслушала меня. «Я знаю мастера, который делает пуговицы. Закажу ему партию. Ледь Браунинг, вы очень интересная особа». На этом мы с Тонией решили закончить. Сегодняшний день выдался насыщенным настолько, что у нас от усталости отваливались ноги. «Ну что, в кондитерскую?» Я ощущала удовлетворение от проделанной работы. «Вишнёвое желе ждёт нас». «Может, лучше домой?» — вяло произнесла девушка, сонно поглядывая на меня. Тилли обещала испечь кексы, шоколадные и с ягодной начинкой. «Ладно, поехали домой». Согласилась я, чувствуя, что и у меня на кондитерскую не хватает никаких сил. Кексы — значит кексы. Когда мы вошли на почту, Тилли стояла перед горой наших покупок с большими глазами. «Куда столько, леди Рене? Да здесь ведь можно всему городу по комплекту белья выдать». «Ну, не всему городу», — улыбнулась я. «Именно столько и нужно для постоялого двора». Девочки лучше знать!» — из кухни показалась вдова Блумкин. «У неё голова отлично работает, а ты бы занималась своими похлёбками и не лезла в её дела!» «Когда это я готовила похлёбки?» — ахнула Тилли, возмущённо поворачиваясь к старушке. «И как язык только поворачивается говорить такое!» «Да вот вчера!» — та насмешливо скривилась три картофелины да четыре брюквы. Я как водица похлебала». «Густой суп от Шелли Элизы Эктон водица?» У поварихи от гнева загорелись щеки. «Да в нем четыре фунта говядины, шесть ложек сливочного масла и четверть стакана наилучшего шерри». «Слышала я, как ты читал рецепты из того дурацкого журнала». Хрипло засмеялась вдова Блумкин, сморщившись, как печёное яблоко. После чего она приподняла брови и, сложив губы, точно как это делала Тилли, передразнила её. «Чтобы этот суп не похоронил вашу талию, займитесь нужной физической подготовкой. Подметите все комнаты, вымойте окна, перетрясите все матрасы, поскребите крыльцо и отполируйте ручку двери» затем сбегайте в ближайший лесок за папоротниками сообразите с ними какую нибудь поделку а зачем если ноги у вас еще держат принимайтесь за суп это элиза эктон точно сумасшедшая старая корга рявкнула Тилли, потрясая в ее сторону кулаками поешь что у меня пончиков с сиропом мы с тонии переглянулись не в силах сдержать смех «Нет, всё-таки этот день развеял мои печали. Но как страшно в ожидании ночи. Я снова останусь наедине со своими мыслями». А гость с севера, приближение которого так остро чувствовала природа, остановил свою лошадь у опушки леса, после чего спешился. Он прилёг в высокую траву, раскинув руки, и с блаженством потянулся. На одной из его ладоней запылал огненный шар, переливаясь оранжевыми бликами. Неосторожная бабочка подлетела ближе и моментально сгорела в громко потрескивающем безжалостном пламени.